Глава четырнадцатая. Остатки великого дома. На экране появилось вполне довольное лицо дорогой жены. Мия автоматически подключалась к каналу связи из-за локального соединения. «Мне тут деньги капнули. Это вы там с Альтером разобрались? Мия тоже тут!» эйган есть пределы у твоего либидо?» — сказала она насмешливо. — А ведь специально. — Миссис Винтер, уверяю, мы просто друзья, — ровным тоном ответила Мия. — Если точнее, он мне отказал. — Надо же! — наигранно удивилась она. — Но к делу. Хорошо, что Винтер и Рифтин не начинают вражду. Конфликт был исчерпан. Агнет Рифтин принесет публичные извинения перед Эйгоном и Советом. В результате падения обломков ракеты убит один гражданский, плюс урон зданиям. Рифтин компенсирует ущерб городу, заплатит компенсацию семье погибшего и Эйгону. Мама просто обезумела. Ну, подмена лица, ну, пошутили над ней проворчала Мия. В целом у великих домов денег очень много, но все же это удар как по финансам, так и по репутации. Альтеру придется заглаживать вину. Спасибо за содействие. Да мы тут пока пар выпустили, прорыв живой бездны. А что сагнет? Альтер обещает, что ее полномочий по управлению системой поместья теперь хватит разве что термостат подкрутить и газон полить. Рискуешь быть в следующий раз облитым и замерзнуть в доме. Что сказал ей лично, не представляю. И еще, Мия же в курсе, да? Про ткача суть узнали давно, если вы про это, ответила ей Мия. Мы предпочитаем посидеть в стороне, не вмешиваясь. Самое логичное для вас решение — не примите за оскорбление. Впрочем, я не про то. Вероятно, советник Эзры Сиджи Хорн куплен Гиммлерами. Ты был прав. Советую заглянуть к ним. Сам справишься? — Если на меня Эзра не накинется, туда но я верю в его сознательность. Спасибо!» Урсула отключилась. Внутри меня горело два огонька. «Приятный, я так и знал. И мерзкий, Эзра, ты идиот, что там еще успели натворить? Мы летим в Эбель?» спросила Мия. «Да, не потащу же я тебя на семейные разборки с повелителем». Жаль, небольшую встречу нам подпортили. Ничего, но нужно будет еще встретиться. Что же, по крайней мере, моя компания ей по-прежнему приятна. Впрочем, может зря я так сближаюсь. Но встретиться хотелось, да и магию нужно было передать. Обещаю, но пока разборки. И планирование, куда потратить ваши деньжищи. Хохотнул призрак. Эликсир усиления класса Б или А стоит купить. Примите, как ядро полностью стабилизируется. Это обязательно, хотя стоят они ого-го. По карману ударит сильно. Вернул Мию домой. Последствия атаки по мне уже устраняли. Девушка пожелала удачи. Я же направился в Литцен. Долгий будет день. Впрочем, мы спорили с призраком насчет материалов высшего класса. Планы резко поменялись. Я все же не хотел просить слишком многое у Винтер. А тут чисто мои средства. Командор, с этим измененным материалом мы сможем повысить нагрузку на разгонный контур на 7%. Скорострельность сейчас упирается в него, да и скорость снаряда важна. Плевать, проводимость маны недостаточно. Мы, прости меня, затрахаемся пронизывать его каналами маны, чтобы получить нужный уровень охлаждения и упрочнения. Достаточно незначительно увеличить площадь, покрывать двойным слоем и добавить креплений для жесткости. «Может, еще залить вот этим?» Призрак показал раствор по типу эпоксидной смолы. Заливаешь жидкость, и она становится твердой. При этом гладкая и отличный изолятор. «И сколько мы прибавим массы?» «Давай, умник!» «Ах, полтора кило!» «Нет-нет, скорострельностью можно пожертвовать, но не таким увеличением массы!» И не говори мне про мою магию. Слишком она здоровая и без этого. Ты так мне планетарный уничтожитель соберешь. Было бы из чего и на что. А можно? Робко спросил призрак. Я хотел был ответить, но задумался. А сможешь? Снова пауза, и мы засмеялись. А затем... Продолжили спорить в разрезе технология против магии. Призрак опять хакнул чьи-то мейнфреймы и занимал кусочек мощности Винтер, на что у меня было разрешение. Но слишком не активничали. Вообще-то ему должно быть запрещено придумывать и строить мощное оружие. Но я все больше убеждаюсь, что с появлением души он обходит ограничения. Впрочем, я и так в нем не вижу служащий железки. Но вот и Литцен, судя по личному флаеру Эзры, отец дома, оставил вингбайк на парковке рядом и в полной выкладке пошел к своему старому дому. «Мистер Винтер, боюсь пускать вас на территорию запрещено указом патриарха и предупреждаю, что силовой прорыв в этот раз будет расценен как вторжение Винтер». «Ах, тот же человек, мимо которого в тот раз прошел, разрубив замок». «Понимаю, вы можете сообщить отцу, что я пришел». «Прошу прощения, Велина не сообщать». Охранник явно нервничал. «Интересно. Я позвонил отцу. Заблокировано. Остальные коммуникаторы тоже. Это же что нужно о сыне думать, чтобы такое делать?» «Можешь прямую связь установить или с другого аккаунта позвонить?» Призрак без вопросов установил переадресованный вызов. Появилось лицо Эзры. Мое же возникло с задержкой. «Нам не о чем разговаривать», — с неприязнью ответил он. «А, по-моему, есть о чем. Даже не хочешь послушать?» Он сощурил карие глаза, смотря на меня. Видимо, в итоге решил, что закрывать голову руками и кричать. «Не хочу ничего слушать. Я и так все знаю и самый умный. Поступок, по меньшей мере, спорный. Мне позволили войти». Я же связался с Урсулой. Призрак полез в знакомые коммуникации. «Понаблюдать хочешь?» предложил негромко ей. И девушка, сощурившись, кивнула и осталась висеть. Позволил ей через камеры брони. Однако там может быть глушилка. Призрак попытается найти камеру или хотя бы микрофон, чтобы оставаться в онлайне. Мало ли, что Ауэр решат отколоть. Тогда она быстро среагирует. Урсула пока что-то читала и переписывалась. Я же прошел в кабинет Эзры, в самом центре, прямо около главного входа. Тут же присутствовала мама и, какое счастье, Сиджи. и Итак... Надеюсь, не зря готовился и проглядывал общие сводки психологического анализа. Я знаю, как лучше подойти к этому разговору с Эзрой. Именно потому здесь я без компании кого-то из Винтер, а говорить собираюсь в лоб. — Говори, что хотел, — строгим тоном сказал Эзра. — Даже не поздоровался? Хорошо, но давай издалека. Что стало источником твоей нелюбви ко мне? Травма? Сомневаюсь, я не был в ней повинен и делал, что мог. Низкая оценка, которую ты даже не захотел проверить. Теперь видишь, что я всего 4 балла не добрал до максимальной, а пара профессоров отправилась в авангард. Ставка качественного меча Непомерно мелочно даже для старшего дома. «Выметайся!» — процедил он. «Вот так сразу!» — поднял я брови, а Сиджи едва заметно ухмыльнулся. «Да, или объявлю это незаконным проникновением!» «Эзра, аур конец, если ты продолжишь!» — ответил я прямо. «Еще ничего не кончено!» Взорвался Эзра, вскочив. «Что ты, сопляк, понимаешь? Мы — великий дом, один из сильнейших великих домов, и мы вернем свою силу. У нас есть все. Все то, что ты не уважаешь, не признаешь, растрачиваешь. Уже продался этим неудачникам Рифтин, а теперь ублюдкам Винтер» беспринципным мразям и манипулятором Может, расскажешь, как тебя наебали? Или шлюха, дочка Саммаэля, ноги раздвинула и последняя извилина отключилась? Ой, как неловко! Причем на дополненной реальности я видел окно связи. Урсула скривилась и пылала праведным гневом. Давай, чего замолчал? «Слил им уже информацию. И что с того? Был проект, и что с того? Поверь мне, неблагодарный ублюдок, я позабочусь о том, чтобы засадить тебя в наши камеры. Позабочусь, чтобы ты выдал и технику неудачника Альтера, и все о Винтер. Хотя бы за то, как ты пытался разрушить союз с Чесин». «Из-за какой-то мелочи!» «Мелочи!» Уже взорвалась Ренейт. «Из-за них Лили чуть не погибла!» «И что?» Крикнул отец и тут же явно пожалел. Мать сняла обручальное кольцо и положила на стол. «Что ты делаешь?» «Эйгон, меня примут, Винтер?» «Не знаю», — ответил я пока что. Лицо Урсулы же сменилось с яростного «на охренеть, что творится!» «Надень и выйди из комнаты», — приказал Эзра. «Я тогда выйду из поместья и из рода Ауэр. Хватит с меня!» — ледяным тоном ответила мать. эйган теперь ты разрушаешь свою семью. Доволен?» — с ухмылкой спросил Сиджи. Сначала тянул соки, ничего не смог. Потом предал. А теперь заставляешь нервничать беременную женщину. Ренейт, не будь такой. Я не хотел. Я люблю Лили, но все же в порядке. Из-за Эйгона она оказалась в опасности. Ты не сможешь защитить. Эйгон, говори, с чем пришел. Спокойно сказала мать, отходя к стенке с картиной. Я кивнул. Видимо, мое спокойствие бесило Эзру еще больше. Тут все просто. Призрак, что уже виртуально брал поместье штурмом, подключился к проектору, а ведь у меня нет доступа. У Эзры расширились глаза. Он прекрасно знал, что я не должен был смочь это сделать. Но на экране появились счета и переводы. «Твой советник, предатель, продался Гиммлером!» «Как ты смеешь, червяк!» Уже занервничал Сиджи. Анализ мимики выдавал панику и готовность драться. «Теперь хочешь настроить отца против своего друга и самого верного человека? Ты просто хочешь прикончить ауэр!» В кровь пошли стимуляторы. Микроманевровый движок стартанул. Удар кулаком, что Сиджи не ожидал. Контроль массы. Перчатка потяжелела, более-менее зафиксировала положение. Ударил на пределе силы. Рука отдалась болью, броня ввела регенераторы. Сиджи отлетел к стене, снеся диван и стукнулся затылком. Потерял сознание. «Ты что творишь?» Заорал Эзра, зажигая покров. «Спасаю ауэр, кретин!» Сплюнул я, шагая к Сиджи. «Смотри на экран, там много всего!» А там были фотографии, переводы по сложной сети счетов, покупки маскировочного оборудования. В информационном плане винтеры короли, а призрак у меня. Король среди королей. Я вытащил инъектор, что вряд ли пригодится в другой ситуации, а место занимает. Сиджи уже приходил в себя под регенераторами. Вколол ему антимагический яд из Деруса. Сдохнет от распада ядра с полными резервами. Плевать, но надеемся на лучшее. Предатель застонал. Из него стало истекать мана. Призрак предупредил о движении, и я резко дал тягу в бок, уклонившись от удара кулаком Эзры. «Прочь!» — он повернулся к нему. «Что с тобой? Что он сделал?» «Клянусь, я прикончу его, если это что-то кроме снотворного. Сиджи, давай, очнись!» «Мана? Его ядра рушатся!» — ответил я. «Ты все не понимаешь, не хочешь признавать то, что лежит перед твоим носом. А ведь доказать так легко, столь же легко, как то, что Чесин собирались вас кинуть. Ты выбрал худшего из союзников и все пытался держать лицо». Эзра отшатнулся с полным шока лицом. «Неужели шестерни в мозгу зашевелились?» Видя его состояние, шагнул к стонавшему Сиджи и подключил коммуникатор проводом. Призрак принялся его взламывать, собрав предельные мощности на задачу. «Так это ты?» «Что я?» – сыграл я несознанку. «Следил за вами, зачисин, ломал их информационные сети». Подозреваю, что недавнее нападение их рук дело. Во всяком случае, они явно собирались получить генетический ключ. И ведь они предложили отдать Хансу очищающее пламя. Приятный бонус, так сказать. А сейчас ты осознаешь то, что не хочешь видеть. Но такие друзья опаснее врагов ведь те открыто стоят с оружием наготове перед тобой пока подобные ему с улыбкой на лице и словами поддержки держат отравленный кинжал за спиной пока эзра явно не знал что делать ааранейд разглядывала размеченные мелкие схемы и списки на экране призрак завершил взлом данные пошли А вместе с ними и больше улик. Текстовое сообщение и инструкции. Проказник, молодец! Сказал я, видя, что призрак благополучно почистил его подставные счета, но не полностью. Оставил часть. Плюс еще целых 4 миллиона. По сиджи дорого брал. Думаю, уже успел куда-то потратить. Основной счет тоже неплохой, советник же, но его лучше не обчищать. Я же делал вид, что копаюсь в коммуникаторе, кое-что и правда находил. Урсула уминала бутербродики в углу поля зрения. Я же стал выводить на экран еще улики, в том числе найденное сообщение, когда я в тот раз покинул поместье для прогулки и на меня напали. Сиджи это не сразу узнал, его промедление и недостаток времени меня спасли. «Ха, а это что?» – удивился я, смотря фотки явно с камер каких-то баров, где я с девицами обжимаюсь и выпиваю. Вроде и ничего страшного, но не самое достойное поведение для наследника великого дома, особенно в моем положении. Еще и сорю чипами с кредитами, буквально засовывая их в трусики полуголых девушек. В колоритном зале еще и какой-то мужик нюхал янтарную пыль. Сильный галлюциноген. Видимо, подделывать видео, якобы это делал я, побоялся. Слишком нереалистично. Призрак отмечал следы графики на видео. Хотя я и так это знал. Пусть память Эйгона фрагментарно повреждена, парень он был умный и ответственный. Причем на видео я якобы еще и дебош потом устроил, но меня уняли. М да Улики на меня. И ты поверил? Даже не поговорил? Ах, Сиджи уговорил этого не делать. Мол, сам пообщался. А ты и без того занят, и спишь пару часов в сутки, и ставки на киберспорт. Сколько еще меня пытались тонким давлением дискредитировать, за рамками этого даже не представляю. У Сиджи язык подвешен, насколько помню. А потом поди и чисин подключились к поливанию меня грязью. Но там и сам Сиджи пытался противодействовать только эзра когда упрется остановить его сложно ты взломал его коммуникатор с шоком спросила ренейд я же продолжал убеждаться да сколько тут всего может быть и я забыл какие то разговоры эзры с эйгоном но из последнего и правда пропащего наследника лепили ага взломал «Много навыков с таким никчемным папашей приобретешь!» Я направил совсем немного холода и похлопал находящегося в полуосознанном состоянии Сиджи по щеке. «Подъем!» «Что? Что?» Он очнулся и тут же попытался встать. Лицо искажала маска боли. «Крах ядра — всегда повреждение души» и он явно попытался прибегнуть к ней сейчас. «Где магия?» «Лишил!» — коротко ответил я. «Как ощущение, предатель? Если хочешь оспорить, то глянь на экран». Сиджи пытался вновь и вновь призвать магию. Взгляд стал безумным, а затем он уперся в те улики, что я переключал. Эзра бегал по экрану глазами, в полной прострации Ренейд шагнула ближе. Спасибо. Нас бы уничтожили. И прости меня. Я не защитила тебя от этого дурака. Мать взяла меня за руку. Тебя прощаю. Все ошибаются. Пошли в подземное хранилище. Мне нужно узнать от Каче больше. Это теперь дело Винтер. Я не дам им техники Ауэр или Рифтин, и они уважают это решение. Но ткач стал их делом. «Стойте! Это наше достояние! Вы не можете!» Остановил Эзра совершенно неуверенным тоном, будто сомневаясь, может ли это сделать. «Об этом уже знают Винтер, чисин Гиммлер и Рифтин». «Возможно, догадываются Мебиус, кто их знает?» А Левитан захватили большую часть результатов. «Ауэр, не быть более великим домом!» «Смирись, Отто проиграл!» Я смотрел ему в глаза. «А ты добиваешь остатки!» «Вон он, твой друг, настроил отца против сына!» А тот не позволил даже защитить свою позицию. И, что самое печальное, Ханс пошел в тебя. А теперь ты отдашь то, что, по своим словам, еще прячешь в хранилище откаче, если оно там вообще есть. И это был не блеф для набивания цены перед чисин Тебе следует сотрудничать, быть силой. Попытка удержать технологию только своей закончится лишь тем, что Ауэр доедят, едва истечет срок перемирия после войны домов. Нужно чудо, чтобы Ауэр смогли вернуть силу и оставить все за собой, а именно, чтобы все остальные каким-то образом взаимо уничтожились. «Впрочем, сколько людей Ауэр погибло на прорыве, потому что Чисин руководили процессом? Я знаю, 39 сильных магов, и ты должен понимать, что стационарные щиты сдавали не случайно!» «Хватит!» — крикнул Эзра. «Хватит!» Все это время Сиджи смотрел в точку. Потерял магию, которую всю жизнь взращивал, и лишился положения, что имел. Вообще, пожалуй, достану подобный антимагический яд уже тут. Вдруг еще встречу врага, которого лучше не убивать. «Эйгон, что теперь?» – спросила Ренейт. «Сиджи, вы, вероятно, захотите допросить. Вы ему!» отец да ты ебанулся я понял что ему дали нашел на коммуникаторе теперь гиммлеры владеют очищающим пламенем поздравляю точно так же как винтер повелителем молний ха в интересное время живем эзра только стиснул зубы сказать ему было нечего ну ладно на вопрос что теперь Ответит патриарх, моя рекомендация – остатки сил, влияния и могущества верьте тем, кто все еще имеет силу. Самое меньшее отдайте и самоустранитесь от процесса. Через пару поколений, может, снова станете великим домом, если такое понятие еще будет. Ваше положение может быть как хуже, так и лучше. Рисковый путь. Выберите тех, кто примет войну, в которой вы проиграли. Я теперь Винтер. Рекомендую. Выбор чисин был неудачным. Левитан и их фракция тоже очень вряд ли. Мебиус – вариант неплохой, хотя мне кажется что лучше объединиться всем. «Эзра, прости, меня заставили», — очнулся Сиджи, когда я глянул на него. «Так и вижу, пихали чипы с кошельками в лицо и кричали, заткнись, возьми мои деньги и давай купленную информацию». Я засмеялся, боялся их хранить на чипах понятное дело их порой легче обнаружить чем левая счета я многое листал на коммуникаторе зачастую для вида в виртуальном интерфейсе мелькало больше патриарх наконец решился одним движением вырубил сиджи что за последнюю минуту внешне прибавил лет пять возраста предлагаешь присоединиться квинтер Наконец спросил отец. «Да, хотя я кто угодно, но не политик, там вы сами. С политическим браком можете сами решить». «Но ведь уже!» – удивилась мать. «Нет, там изгнанник, Эйгон, без фамилии, женился на дочке Винтер. Но вы уже сами определите детали». Урсула в это время что-то старательно печатала и бормотала про «красота, если выйдет так просто, расцелую, и жестко, рисково, но в это и влюбиться можно». Думала, что я ее не слышу, ведь наушник не надевал. «Так это Винтер похитили Элизабет?» — наконец спросил Эзра. Урсула ненадолго прервалась но потом продолжила печатать, понимая, что не идиот же я. — Без понятия, кто ее похитил. Знаем лишь, что у города прошла битва с участием отряда чисин и гнались они за премиальным флайером с гербами Ауэр. Полагаю, не ваш? — Не наш, — подтвердил Эзра со вздохом. — Позволь пару вопросов. Ты говорил Сиджи об учебе. Он как-то говорил, что ты простейшей вещи не знаешь. У меня 396 баллов. И нет, не говорил. Но ясно, кто мне баллы занизил. Что он еще обо мне говорил? Много чего. Даже сразу не перечислю. Но многое. Но а зачем? Ты с Эльзой Левитан встречался. Мы застряли в осколках. Она милая девушка. Я не могу иметь друзей. Я не стал раскрывать всей картины. Тем более тогда мы действительно были друзьями. Впрочем, да, дружбы между членами великих домов, наверное, не бывает. Только союзы. И все же я видел в ней друга а почему ты со мной не поговорил, если был недоволен якобы моим поведением? Мне не нравилось твое неподчинение, и Сиджи говорил, что уже сам обсуждал это с тобой. Многое он рассказал уже после твоего ухода в корпус. Заявил, что раньше считал это нашим семейным делом и не хотел вмешиваться. «Гиммлер! Я сам отдал нашу технику им!» «Надо же! Пришло осознание, насколько он накосячил!» «Тогда давай начнем с простого! Кого вы ищете в инместе? Что туда отправили?» Эзра на меня удивленно уставился. Я же пожал плечами. «Там! Там Луиза Розенберг!» Она ушла в портал вместе с ключевым блоком ткача.